Глава девятнадцатая. Зимняя сказка о главном. Учёба сошла на нет как-то совсем неожиданно. Лекции сменились консультациями, практики зачётами, полеты нормативами. Впереди маячила сессия, но к ней еще надо было допуститься. Я с этой задачей худо-бедно справилась. Клей справился, естественно, на отлично по всем фронтам. День, а точнее вечер бала наступил неожиданно, огорошил меня необходимостью впервые открыто выйти в свет с Клеем. Конечно, вся Академия знала, что мы вместе, но одно дело ходить вместе на учебу, а другое прийти на праздник. Я дергалась, Клей смеялся. Еще была Элис. Она все вернее и вернее уходила в мою тень. Ее не замечали, да и она не старалась привлечь внимание. Ей стало легче, конечно, но не настолько, чтобы радоваться жизни. У меня была на этот счёт идея, и её одобрил даже Клей. Я собиралась в комнате наверху, в то время как Клей разговаривал с отцом. До оставалось пара часов, но ещё волосы укладывать, краситься. Я осторожно застегнула платье, полюбовалась на себя в зеркало и пристегнула юбку. Симпатичные белые туфли на высоком каблуке довершили образ, а волосы я выпрямила и чуть сбрызнула жидкими блёсками. Получилось красиво и модно. Клей должен был оценить. Глаза я накрасила сильно, а вот губы только тронула розовым блеском. Все равно долго он не задержится. Я улыбнулась отражению. Как хорошо собираться куда-то и знать, что тебя в любом случае ждет отличный вечер в компании отличного парня, пусть и немного нахального. Пока красила глаза, захотела чаю. На балу угощение будет, но до балу еще надо как-то дожить, а если спуститься на кухню и взять бутерброд, оставшийся с обеда, как раз протяну. Я скинула туфли, чтобы не поцарапать нигде дорогой паркет, и выскользнула в коридор. Снизу доносились приглушенные голоса. Клей о чем-то спорил с отцом, против воли я прислушалась. «Не дури, Клей, не дури!» Подумай о будущем. Подумай, каким даром будут обладать ваши дети. Нельзя этого делать, понимаешь? Не сейчас, по крайней мере. Пусть будет наследник, хотя бы один. Я так и замерла при этих словах. Разум пытался дёргаться, чего-то там размышлять, но женская логика в купе с драконьей эмоциональностью просто задавили числом. Я неожиданно дёрнулась, ударившись бедром о перила, и, поднимаясь обратно в комнату, услышала. «Вил? Потом какую-то тихую ругань и снова крик. Вил, подожди!» Нет уж, ругаться на виду у его родителей я точно не собираюсь. И вообще не собираюсь ни с кем ругаться. Милые люди приютили бездомного дракона. Вот и все. Раскатала губу. За горизонт стелется. Запираться было глупо, так что я знала, что Клей зайдет. Вил, ты чего?» Он как-то тяжело вздохнул. «Ну чего ты там услышала?» «Да какая разница?» — отмахнулась я. «Услышала и услышала. Пойдем?» Вил, клей обмануть не выйдет. «Чего ты там себе нафантазировала? Ну?» «А почему бы и не сказать? Все равно ведь эта мысль не отступит, будет преследовать до тех пор, пока жить с ней станет невыносимо». «Ты за мной бегал, потому что я дракон. Два таких редких дракона просто обязаны родить птенца». клей пару раз моргнул. В этот момент я почти выбросила из головы эту идею, потому что не может человек разыграть такое искреннее удивление, а потом еще и засмеяться. Вил, Меня сгребли в объятия и очень активно принялись гладить по всем выступающим сзади местам. «Нет, конечно, я тебя заметил, потому что ты оказалась драконом. Но меньше всего я думаю о детях. Это папа мечтает о десятке внуков, желательно крылатых, но... «Они тебя подталкивают ко мне?» – удивилась я. И тут же получила по выступающему месту лёгкий шлепок. «Они просят не пороть горячку. Я собирался перевестись на факультет оборотничества и раскрыть себя. А отец уговаривает подождать несколько лет, доучиться, да Потому что начнутся проблемы, на нас с тобой свалится толпа учёных, магов, писателей, газетчиков. Пара дракон-человек — привычное дело. Пусть в нашей паре дракон ты. Пар дракон-дракон ещё не было». «Родители просто хотят, чтобы мы жили более-менее спокойно. Но это, похоже, не твой вариант, да?» Он хмыкнул и, кажется, окончательно испортил мне укладку. «Извини», — вздохнула я. «Просто непривычно, что обо мне кто-то думает. Я к такому не готова. Придется привыкнуть. Они от нас теперь не отвяжутся. И я даже согласен с отцом, что нужно взрослеть. Только взрослеть я хочу вместе с тобой. Одному скучно». «Меня еще немного потискали, а потом выпустили на свободу. Стало легче, намного. Вот как же я привыкла к подлянкам, что готова чуть что услышала бежать со всех ног. Пожалуй, стоит умерить пыл. Не все вокруг существует для того, чтобы обижать меня, любимую». Красивое платье задумчиво и как-то странно протянул Клей. Сам он уже надел костюм и смотрелся крайне необычно. Ему больше шли спортивные брюки и куртки. Без легкой небрежности Клей казался мне каким-то другим, но не менее красивым и веселым. «Да, ты тоже ничего», — ехидно ответила я. Потом вспомнила Алекса, спевшегося с Дамианом, и добавила, «Только галстук под мое платье не подходит». «Что ж, придется его снять», — невозмутимо ответил Клей. До счастливого ледяного дракона далеко не сразу дошло, что говорит он не о галстуке. На бал мы едва не опоздали. Снимать платье Клей научился, надевать мне пришлось самой. Так что в зал мы влетели перед самым началом. Клей отошел поздороваться с Деном и остальными приятелями из группы, а я стала искать Элис, попутно осматривая зал». Оргкомитет постарался на славу, вокруг все казалось сказочно зимним, что для ледяного дракона дополнительная приятность. Я любовалась на снежинке, свисающей с потолка, большую елку, на которой не хватало золотой звезды. Традиционно на зимнем балу в Академии эту звезду водружал какой-нибудь приглашенный гость. Элис я заметила в дальнем конце зала за столиками и решительно направилась туда, но дорогу мне преградил магистр Медный». Вил, отлично выглядишь!» «Спасибо», — улыбнулась я. «В последнее время мне было все более и более неловко находиться в его компании. И с этим, если я хочу доучиться и сохранить нервы, надо было кончать». Вил, мы с организаторами посовещались и решили предложить тебе стать почетным гостем, который поставит звезду. Академия гордится, что у нас с блеском учится девушка-дракон». «Ну?» Как с блеском. Так поблескиваю на солнце под настроение. Вил, мы будем очень рады. Хорошо, что нужно делать. Как только начнется торжественная часть, иди туда. Медный показал на неприметную дверку за сценой. Там тебе отдадут звезду и скажут, когда надо выходить. Просто поднимешься по ступенькам к елке и наденешь звезду под всеобщие аплодисменты. Поклонишься и пойдете танцевать, веселиться. Хорошо? «Сделаю, всё поняла. Только предупрежу Клея и Элис». Медный уже отвлёкся на кого-то у входа, так что рассеянно кивнул и махнул мне рукой напоследок. Неприятное ощущение усилилось. Нужно поговорить, рассказать, избавиться от гнетущего знания. А ещё развеселить Элис, потому что выражение её лица создавало ощущение, что я пришла не на бал, а на похороны. Подруга все еще переживала безответную любовь к Дену, который, впрочем, вел себя намного лучше, не давал ей поводов, был вежлив, но и только. Конечно, это не спасало от душевных терзаний, но все-таки брезжила надежда на счастливый финал. Платье на бал Элис выбирала по моему совету. На этот раз никаких облегающих блестящих тканей. Лиф был жестким. Красиво приподнимал грудь. Лямки широкие, благодаря чему плечи не смотрелись крупными. От груди шла легкая ткань, только чуть очерчивающая контур бедер. Само платье было черным, но спереди была белая вставка сложной формы, благодаря чему Элис казалась намного стройнее. Отросшие за полгода волосы были распущены и уложены аккуратными локонами. Красивая получилась, Элис. Я даже залюбовалась. «Привет хмурому царству! Чего опять нос повесила?» «Все хорошо!» Элис попыталась улыбнуться. «Отлично выглядишь! Вообще-то ты тоже!» «Так по поводу чего траурный вид?» «Вил, отстань!» Она поморщилась. «Ну вот зачем ты меня сюда притащила?» «Все разобьются на парочке, а я буду пить лимонад вон за тем столиком и держать твою сумку, пока вы с Клеем танцуете!» «Понятно, очередной сеанс умасливания низкой самооценки!» «Во-первых, я без сумочки. Во-вторых, ты сегодня отлично выглядишь. Тебя пригласят танцевать. И не раз». На что Элли столько скривилась. Оставлять её в таком настроении в мои планы не входило. Сейчас уныние окрепнет, подпитается нелюбовью к себе, и вечер будет испорчен. А мы, между прочим, хотели пойти кататься с горок, и отец Клей обещал приготовить нам мясо и вино. Что может быть лучше в зимнюю ночь? Идея пришла в голову, как только часы над сценой пробили ровно десять. Кажется, я знаю, как помочь Элис и заодно избавить себя от ненужного внимания. «Ладно, хочешь, тебя сегодня будет приглашать танцевать куча народа!» Элис недоуменно на меня посмотрела. «Пошли!» — решительно схватила ее за руку я. В этот же момент погас свет, оставив на сцене медного. «Так, где там та таинственная дверь?» «Вылезай!» «А ну, вылезай, Элис!» Я раз двадцать уже пожалела, что обратилась в дракона. Элис залезла в пространство между каким-то шкафом и столом и категорически отказывалась вылезать. «Элис, у нас минута!» — взвыла я. Идея, собственно, заключалась в том, чтобы Элис верхом на драконе надела эту дурацкую золотую звезду на ёлку. Всем плюсы. Формально я стала почётным гостем. Элис получила минуту славы. Я не краснела, не бледнела и не дрожала перед толпой народа. Весело ведь? Но Элис категорически отказывалась ехать на мне и вообще выходить на публику. «Ну всё!» – рассердилась я. Ткнулась мордой в шкаф и медленно начала замораживать его стенку. "Ай", вскликнула Элис. "Ой, Вил, больно, Вил, хватит. Прекращу, если согласишься вынести звезду". Честно пообещала я и в доказательство махнула хвостом. Едва не сшибив старшекурсника-погонщика из комитета организаторов, он многозначительно кашлянул. Элис закатила глаза, обозвала меня "меня, злобный рептилий" и все таки вылезла. «Прыгай, только за шипы не хватайся. Образ спящей красавицы, конечно, привлекателен, но мы же не хотим, чтобы тебя слюнявила половина Академии». Кроме многозначительного нервного хмык, я ничего не услышала. Зато почувствовала тяжесть Элис и про себя хихикнула. Не совсем то, что они ожидали, но формально я есть. Звезду несу. То есть Элис несет звезду, а я несу ее. Если выкинуть из цепочки Элис, все сходится». Выходили мы под конец фразы Златокрылова «Студентка», Вил и Воцарилась такая тишина, когда я вошла в зал, что я уж было перепугалась, оглохла. Но потом ситуацию разрядил Клей, широко ухмыльнувшись. «И ее подруга», — добавил он, «Элис весенняя». На глазах академии я прошествовала к ёлке, остановилась перед ней, носом убрала ступеньки. Девицы неподалёку чуть не позеленели от злости. Я им даже подмигнула. Потом расправила крылья и осторожно поднялась на задние лапы. Не сильно, чтобы Элис не свалилась со спины, но достала до макушки. Когда звезда прочно села на ветку, раздались аплодисменты. Элис соскользнула с моей спины с неожиданным изяществом, и мы синхронно поклонились толпе. Затем Элис оперативно увел Клей, поняв, что она растерялась и не знает, куда идти. А я вернулась в ту же комнату, чтобы обратиться и снова напялить это дурацкое многослойное платье. «Хорошо, что Клей заглянул в самом конце процесса переодевания. Я мельком оценила результат в зеркале. Взъерошенная, но еще вполне ничего. Пару танцев я осилю, и дальше мать Клея обещала принести нам сменную одежду для горок и пикника. Эта ночь становилась все сказочнее и сказочнее». «Как у Элис дела?» – спросила я, проводя по губам блеском. «Кажется, ей понравилось», – хмыкнул Клей. Я еще язык Дэну показал, когда мимо проходил. Он так старательно жевал трубочку от лимонада. Немного нехотя я снова влезла в туфли и ростом стала почти с Клея. Он притянул меня к себе, но слишком крепко целовать не стал. В любую минуту мог кто-то войти и как следует нам наподдать. «Ты у меня молодец», — вздохнул он. «Добрая, красивая, мама тебя обожает, и я». «Кстати, о маме», — Тут же вздохнула я. «Знаешь, мне надо поговорить с Медным». «Давно стоило», — начал бы клей. «Погоди, прямо сейчас?» «Да, сейчас. Завтра кончится учеба, мы уйдем готовиться к сессии. Появится куча новых отговорок, а на самом деле я просто боюсь, что он меня не примет». «Ну что ты, глупая», — улыбнулся сероглазый. «Он просто не знал о тебе. Хочешь, я пойду с тобой?» «Нет, лучше укрепи популярность Элис. У нее на этом празднике получается веселиться лучше. А потом сбежим. Честно говоря, компания твоих родителей. Горок и мясо нравится мне гораздо больше. Но дома ты обязательно еще наденешь это платье», — крикнул мне вслед Клей. Медного я нашла поодаль от бурно веселящейся молодёжи. В его обязанности, похоже, входило следить за происходящим в зале, так что он, в отличие от остальных преподавателей, держал стакан с соком и особенно не веселился. Когда до него осталось несколько метров, мне вдруг стало так страшно, что захотелось бросить всё и повернуть назад. Я бы с удовольствием веселилась, радовалась жизни и забыла обо всём. Хотя кого я обманываю, забыть не выйдет, и лучше сказать сейчас. Если выбираешь удобный момент, значит, не так уж сильно жаждешь признаться. Девичья во мне было сильнее. Я почти повернула назад, но тут магистр меня заметил и приветливо улыбнулся. Ты молодец, Вил. Он сказал совсем не то, что я ожидала услышать. Я думала, вы будете ругаться. Просили же меня «Да брось, ты помогла подруге. Это очень похвально. Мне нравится то, что ты делаешь здесь. Наверное, там, откуда ты, дружба ценится крепче. Ну и сероглазы рядом с тобой меняется, поверь. Меня не могут не радовать эти перемены. Будет интересно посмотреть, как вы закончите и устроитесь». Он говорил непринужденно, дружелюбно, и я решилась. Набрала в грудь воздуха и выпалила. «Знаете, мне надо с вами поговорить. Очень серьезно. Сейчас?» Он удивленно на меня взглянул. «Здесь? Лучше где-нибудь в аудитории, чтобы никто не слышал. Это довольно м -м, личное». Ну «Хорошо. Идем в мой класс для практик. У меня с собой только от него ключ». Он пропустил меня вперед. По мере того, как мы отдалялись от зала, музыка становилась тише, и мои уши отдыхали. Все-таки я не человек вечеринок. Мне больше спокойный отдых нравится. А вот Клейк к таким мероприятиям относится не в пример положительнее». Когда мы вышли в коридор, ведущий к кабинетам, услышали смех и какую-то возню. Медный закатил глаза. «Иди, я сейчас влюблённых разгоню. Запретил ведь не академия, а публичный дом». Мне в руки сунули ключ от кабинета, и я подошла к двери. В аудитории было темно, я постояла, вспоминая, как включить свет. Потом отчаялась и просто раздвинула штор на окнах. Свет от фонаря сразу частично осветил аудиторию. Так даже легче». На вешалке висела верхняя одежда медного. Я облюбовала первую парту и, подойдя, едва не упала, каблуком наступила на что-то маленькое. Маленьким оказался зуб. Тщательно отполированный, покрытый лаком. Я повертела в руках находку. Откуда в академии драконий зуб? Здесь, во-первых, убираются каждый раз после закрытия. Во-вторых, если кто и отломал себе зуб, то точно не с просверленным отверстием для подвески. Обдумать все это я, к сожалению, не успела. Медный вошел, хлопнул в ладоши и сразу вспыхнул верхний свет. «Слушаю тебя, Вил. он сел напротив. «О чем ты хотела поговорить?» Мне казалось, я с минуту сидела напротив, поедая его взглядом. Все искала сходства между нами. Но я была вылитой матерью. Даже странно, что он ни о чем не догадался. Я хотела сказать... Э, в общем, я врала, что мои родители остались на плато. Первые слова дались с трудом. «Моей матери принадлежали земли на плато». Он все еще не понимал, куда я клоню. Как и всегда в таких ситуациях, я предпочла не растягивать удовольствие и вывалить все сразу. Мы жили с ней вдвоем. Она всегда говорила, что мой отец живет в лесном и не знает о моем существовании, что беременность стала для нее неожиданностью, и она не успела ему сказать. И я не интересовалась именем отца». Но мама все-таки мне его сказала. А когда она умерла, я полетела в лесной, чтобы его найти. И, не знаю, как-то рассказать, что есть я, что было после того, как он уехал. Моя фамилия на самом деле Снежная. Я дочь герцогини Снежной. Все сказала. Понял? Кажется, да. «Погоди, Вил, ты хочешь сказать, что что считаешь, будто я твой отец?» «Считаю?» В этот момент все вокруг приобрело уже не такие яркие краски. «Я знаю это. Она никогда не скрывала вашего имени. Вы путешествовали по плато, что-то случилось, вы едва не замерзли, но вас нашли люди из маминой деревни и привели к ней. Некоторое время вы болели, она за вами ухаживала, потом...» «Стой, стой!» Он поднялся и принялся ходить взад-вперед по аудитории. Я же чувствовала себя совершенно глупым драконом. Вот только вскочить и убежать было бы совсем по-детски. Надо доводить дела до конца. Но я уже поняла, что встреча с мечтой оказалась совсем не такой, какой должна была. С чего она вообще взяла, что этот ребенок мой? Она была одинока. У нее что, не было мужчин? Я прекрасно помню. «Хватит», — поднялась я. «Магистр Медный, я не напрашиваюсь к вам в дочери. Да, сначала я приехала, чтобы попросить у вас помощи. Мне некуда было идти, у меня не осталось никого из родных. Я знала лишь ваше имя и город, в котором вы живете. Но сейчас мне не нужно от вас ничего. Я просто решила, что вы должны знать. Некоторые люди радуются дочерям. Просто забудьте». Он перехватил меня у дверей. Взгляд Медного блуждал по моему лицу. «Завтра мы пойдем в лекарский дом. Там есть способ узнать, моя ли ты дочь. Я не собираюсь обеспечивать чужого ребенка только на основании рассказов». «Никуда мы не пойдем», — отрезала я. «Отпустите меня. Надо было догадаться, что вам плевать. Забудьте о моем существовании, магистр. Слава Высшему, есть люди, которые не ставят под сомнение мои слова». Возможно, я была не права, и он действительно имел право знать наверняка. Но в этот момент во мне говорили ярости и обида. По лицу и тону медного было ясно, что даже мысль о том, что я окажусь его дочерью, внушает неприязнь. Не знаю, как этот человек еще минуту назад с такой теплотой, рассказывавший, какая я замечательная, мог так быстро измениться. Я распахнула дверь, чтобы вернуться в зал, взять в охапку Клея и сбежать. Туда, где меня любят, туда, где никто и никогда не скажет мне, я не собираюсь содержать чужого ребенка. Медный не мог не понять, что я говорю правду. Ему просто оказалось не нужна дочь. Родители Клея готовы были содержать чужого ребенка, а мой собственный отец не смог даже подумать о том, чтобы признать своего, о чем я вообще-то и не просила». на навстречу мне вылетела Элис. «Они арестовали Клея!» Вот теперь мир точно перевернулся. «За что? Кто?» «Как я поняла, они его обвиняют в том, что это он устроил тот взрыв, помнишь? И в том, что он не встал на учет как оборотень. Бред какой-то. Я не понимаю. Но они так быстро его увели. А еще я видела Дамиана, и он...» «Пошли за одеждой», — скомандовала я. «Надо его отца звать». Он может разобраться. Клей не мог устроить взрыв, он был со мной. Это Дамиан, он его ненавидит и наверняка подставил». Я вдруг остановилась, разжала пальцы и посмотрела на драконий зуб, который нашла в аудитории, ключи от которой оказались у Медного. «Конечно, зуб ерунда, хоть и редкая, но верю ли я в совпадение? Вот в чём вопрос. На память никогда не жаловалась». Вспомнила все и сразу, точно. Такой же вид имел брелок Дамиана, который тот не выпускал из рук. И подумалось вдруг, а Клею ли мстят этим арестом? Когда догадалась, это все промелькнуло за пару секунд. Глубоко вздохнула и повернулась к Медному. «Это вы!» Я услышала в собственном голосе и удивление, и обиду, и недоверие. «Вы встречались с Дамианом сегодня, поэтому у вас ключи от аудитории. Вы с ним подставили Клея. Вы знали, что он оборотень. Вил, А он даже не отрицал. Просто стоял и, похоже, хотел, чтобы я замолчала. «Как я могла видеть в этом человеке хорошего преподавателя и потенциального отца? Как я вообще допустила мысль, что он мне в чем-то поможет?» «Как вы догадались?» Вил, прекрати и успокойся!» «Заткнись! Не смей называть меня по имени! Я госпожа Иниевая!» Я рявкнула так, что Элис вздрогнула. «Сколько же в тебе лицемерия! Как ты можешь говорить, как я влияю на Клея? Как мы изменились, какие мы чудесные, и как тебе интересно нас учить, а между делом пытаться засадить его в тюрьму!» «Что он тебе сделал? Что ты спелся с Дамианом? Ненависть к его отцу стоит сломанной жизни?» «Пойдем, Вил, – пискнула Элис. Медный, тяжело дыша, смотрел на меня и явно еле сдерживался. Ей сама понимала, что надо идти. «Клею сейчас нужна помощь, а без моей ненависти Медный обойдется». Но ярость не понимала слова надо, она требовала выхода. Я готова была ударить его и жалела лишь о том, что не могу стать драконом и ударить острыми шипами, чтобы почувствовать кровь, отомстить за все мои разрушенные в пух и прах мечты. Я вас уничтожу. Наконец я нашла слова, которые в полной мере отразили мои намерения. «Вы не представляете, на какие гадости я способна! Не смейте трогать эту семью!» «Выбирай выражение!» — наконец холодно произнес Медный. «Если не хочешь, вылететь из академии. И не советую угрожать одному из членов попечительского совета». «Знаете что?» — хмыкнула я, застегивая пальто. «Ключевое слово — член. Вот им вы и являетесь!» и на глазах у ошалевшего магистра и немного перепуганной Элис я пошла, цокая каблуками, к выходу. Ночь выдалась бессонной. Отец Клея сразу поехал в изолятор, куда весьма оперативно отправили Клея. Вообще складывалось впечатление, что стражи леснова было просто счастливо найти виновного в этих взрывах. Народ был недоволен ими, а тут так кстати появился козел отпущения. Момент Карл и Дамиан выбрали удачный». Я прекратила попытки мысленно называть Медного отцом. Почему-то обида от его реакции перекрылась волнением за Клея. Мы все сидели в гостиной в ожидании Эдварда. Меж тем ночь клонилась к рассвету, и госпожа Сероглазая сделала нам завтрак. Она вообще была уверена в муже. Конечно, за сына волновалась, но, пожалуй, только ее заверение, что Эдвард гений своего дела и вытащит Клея без потерь, удерживали меня от попытки вскочить и начать бродить туда-сюда по комнате. Внутри все чесалось из удела. Дракон требовал воевать, лететь, с боем выцарапать половинку, потом оттащить за хвост в пещеру и там уснуть у любимого теплого бока. В принципе, девушка во мне требовала примерно того же. Ее еще бесило, что наверняка сейчас Дамиан радуется. Но что сделаешь посередине ночи? Разве что пойдешь к стражникам и начнешь рыдать под дверью. Это пока в мои планы не входило». Вил, а ты не думаешь, что Дамиан специально устранил Клея, чтобы добраться до тебя?» — предположила Элис. «У них ведь конфликт начался из-за тебя». «Я уже о чём только не думаю», — призналась я. Но госпожа Сероглаза отмахнулась. «Глупости! Зачем Дамиану Вил? Он мстит Эдварду за то, что его лишили права жить в лесном. А Карл Медный ненавидит Эдварда из-за меня. В свое время Карл за мной ухаживал, а Эдвард не очень красиво поступил. В общем-то, это все глупая возня подростков. Но Эдвард смог переступить через себя и извиниться, а вот Медный нет. Он потерял из-за своей злобы работу, Глуп сейчас отыгрываться на Клее. «Бесит!» — Дэн в ярости ударил по дивану. «Эта сволочь будет пользоваться влиянием и уважением преподавателя и рассказывать всем, каким Клей был отвратительным и неуправляемым. Еще в газету интервью даст. Что-то вроде «ректор драконьей академии». «Мы знали, что этим кончится, но сделать ничего не могли». Он говорил что-то еще, кажется, ругал магистра. А у меня появилась сумасбродная идея. Клею, несомненно, поможет Эдвард. Доказать они ничего не докажут. Но и Медного с Дамианом не удастся привлечь к ответственности. Они оба наверняка все провернули очень умно. А за ненависть к бывшим друзьям и коварные планы у нас, увы, не сажают. Так вот. Клея вытащат, в этом я не сомневалась. И, скорее всего, медный даже сохранит место, а то и войдет в образ расстроенного преподавателя, неуглюдевшего в студенте опасности. И пусть закон бессилен, в лесном общество больше, чем закон. Людям плевать на бумажки. Ты виновен, если так решил. Народ. Я открыла была рот, чтобы сообщить, что ухожу на пару часов, но в этот момент колокольчик на входной двери звякнул, и взгляды присутствующих обратились к Эдварду. Он выглядел уставшим, но вселенской скорби на его лице я так и не увидела, как и особой радости, впрочем. Они продержат его минимум неделю, потом предъявят обвинение». «Доказательства есть?» — спросил Дэн. «Да ерунда какая-то. Они нашли в обломках номера Клея в гостинице остатки взрывчатого вещества. Якобы он соорудил бомбу и сбросил ее в расщелину. Магия расщелины срезонировала и дала ударную волну». «Да он даже не знает, как ее делать», — вырвалось у меня. «М-м, вообще-то знает», — вздохнул Дэн. «Но, Вил, вы же жили вместе в последнее время. Неужели ты не заметила бы какие-то материалы?» «Конечно, заметила бы. Но Дамиан уже забирался в мой номер. Его за это на пару дней посадили. А Медный вполне мог подсунуть Клею все эти штуки, потому что мы жили то у меня, то у него. И особенно по шкафам не лазили, конечно. Мои свидетельства нужны. Даже в момент взрыва Клей был со мной. Там куча свидетелей. Пара же была. Ага, и алиби Медного». Криво усмехнулся Эдвард. «Вот паршивец. Не хватило борзости со мной разбираться. К сыну полез. Насчет свидетельств, Вил, тебе, увы, нельзя давать показания, как близкому родственнику. Но однокурсников ваших мы опросим». Я не стала уточнять, в каком месте я близкий родственник. Наверное, Эдвард не хотел подвергать меня давлению, потому что при желании можно опровергнуть все слухи и заявить, что я, например, комнату у них снимаю или половину кровати». «В общем, не надо выспаться», – зевнул Эдвард. «Положа руку на сердце, ничего там с ним не сделают. Он пока в изоляторе, условия не королевские, но переживет. Завтра уйду в отставку, чтобы стать адвокатом. Давно хотел найти повод. Надо сказать медному спасибо». Госпожа Сероглазова смехнулась, да и всем стало легче. Если Эдвард шутит, значит, это лишь неприятность, а не трагедия. «Что ж, давайте отдохнем», — предложила госпожа Сероглазая. «Ребят, не ходите домой, я вам постелю. Поспите немного, ладно? Еще ж темно». «Я пройдусь», — поднялась я. «Надо остыть». «Давай я с тобой?» — предложил Дэн. «Нет, идите спите. Я хочу погулять и подумать кое о чем. Одна». На самом деле я все равно решила устроить гадость медному. Обещала ведь. А папу обманывать нехорошо». «Конечно, пришлось послоняться по улочкам лесного в ожидании, когда откроется наш дом печати. Но когда двери открылись для всех желающих, я не приминула войти». Разделась в гардеробе и поднялась на второй этаж. Ильяна Абрикосовая сидела над кипой каких-то бумаг. Озорные рыжие колечки ее волос рассыпались по спине. Меня девушка не видела, а я не стала тактично кашлять. Просто села в кресло для посетителей и хмуро взглянула на журналистку, писательницу и модель, как гласила табличка на столе. Сначала Ильяна нахмурилась от такой наглости, но поняв, что явилась я, расплылась в фирменной улыбке. Вил, как я рада, что ты пришла! Согласна стать лицом нашей новой серии «Драконья любовь»? Я едва не поморщилась. «Ну, договориться сможем, я думаю», — хмыкнула. «Насчет драконьей любви ничего не обещаю, но вы, кажется, просили интервью». Ильяна медленно отодвинула свою кучу листов, откинулась в кресло и так улыбнулась, что мне стало понятно — гадость удалась. Я просидела у журналистки добрых два часа. И помимо предвкушения реакции Медного и Дамиана на задуманное, разжилась неплохим гонораром. Когда я приехала в лесной, я слабо понимала, что девушка-дракон — редкость. Только потом я догадалась, что всегда буду объектом пристального внимания. Давний разговор с Ильяной это только подтвердил. Сейчас я решила, что глупо прятаться от публичности. Обо мне говорят, говорят много, а теперь еще больше. И лучше я использую это для защиты близких людей и наказания медного. Я так задумалась, что не заметила, как свернула не туда. Остановилась, решая вернуться или пройти пару кварталов, чтобы заскочить в кондитерскую и заодно взять что-то вкусное на обед. Нам всем нужно немного порадоваться, хотя бы и пирожным». «Потом можно еще взять пирожков и передать Клею, он же дракон, голодный, наверное, постоянно. Пока я размышляла, драконья чутье подсказала, что лучше бы я шла прямо домой. Потому что я не просто почувствовала человека за своей спиной, я заочно его узнала и заочно же захотела вцепиться когтями». «Дамиан, что опять привело вас ко мне?» Голос звенел от сдерживаемой ярости. Потом я заметила позади на карету и двух крепких парней. «Ой! Вот теперь положение осложнилось. Обратиться я не смогу». Я оглянулась назад на дома. «Там тупик!» — подтвердил мои подозрения охотник. «Залезай!» — и кивнул на карету. Карета была магической. Лошадей, конечно, не было. Ты же не думаешь, что я так просто поеду с тобой куда-то? Я не горю желанием стать зубом в твоей коллекции или головой на стенке с трофеями. Ну зачем же такой редкий экземпляр убивать? Нет, Вил, на тебя у меня планы посерьезнее. Меня трясло от смеси ярости, страха и желания сделать так, чтобы охотник больше никогда не смог улыбаться и говорить, и дышать. Я сняла и бросила пальто на какую-то кучу камней, сваленных неподалеку. Мороз ничего не мог мне сделать, а сейчас я согреюсь. «Берите ее!» В руке у одного из парней что-то блеснуло в лучах рассвета. «Шприц!» «Ну нет, просто так усыпить меня не выйдет. После бессонной ночи полные волнения и неприятностей силы просыпались неохотно. И мало их было, очень мало». Но достаточно для того, чтобы в руке сформировался увесистый снежок, покрытый ледяной коркой. Парни усмехнулись при виде снаряда. Что можно сделать снежком? Как оказалось, разбить лицо. Причем так, что вряд ли парень будет когда-либо популярен у девчонок. Кровь растеклась по снегу, он взвыл и упал. Второй выругался и пыл умерил. Мне повезло, что дар Дамиана распространяется только на драконов, когда те в звериной ипостаси. Однако он все равно оставался мужчиной и мужчиной сильным. Как только он ко мне подойдет, никакие снежки не помогут. Дамиан выругался и сплюнул на землю. Его куртка тоже полетела в снег. Я на пару шагов отступила. Конечно, он чувствовал, как быстро бьется мое сердце. Он питался этим страхом и мысленно уже заполучил меня в свою коллекцию. «Но лишь мысленно, потому что сначала я услышала...» «Дамиан, ты окружен!» — сказал смутно знакомый голос. «Можешь атаковать в любом направлении!» — добавил второй. Позади охотника, из-за дома, вышла весьма странная компания. Дэн, Элис, отец Клея, госпожа Целая и... Эйт? А еще вместе с ними были трое стражников. Они-то и направились к нам во главе с отцом Клея. «Дамиан сделал попытку дотянуться до меня и то ли прикрыть себя моим телом, то ли использовать как заложницу. Но я, почувствовав поддержку, решительно отказалась служить живым щитом и вообще как-либо участвовать в борьбе Дамиана с обществом. Я уклонилась от цепкой руки и использовала последние остатки сил, чтобы резко заморозить дорожку под ногами у охотника». Тот поскользнулся, куротко вскрикнул и грохнулся прямо на заботливо подставленное колено сероглазого старшего. «И главное, даже не придется врать, что он упал», — хмыкнул мужчина. «Дамиан Светлый, вы задержаны за нападение на дракона и незаконное пресечение границ лесного», — сказал стражник. «И на запястьях охотника появились сияющие наручники». Я, не сводя взгляда с человека, который докучал мне так долго, подняла пальто. Оно насквозь промокло, Элис, Дэн и Эйд подошли ко мне, а магистр целая разговаривала с Эдвардом. «Как вы здесь оказались?» Дэн скинул куртку и надел мне на плечи. Я даже не нашла сил, чтобы сопротивляться. «Прости», — вздохнула Элис, — «мы шли за тобой». Эдварду показалась здравой идея, что Дамиан может воспользоваться ситуацией и попробовать тебя заполучить. Клей же не просто так вокруг тебя вертелся и переехал с тобой в соседний номер от домашних. Вот мы и проследили за тобой, правда, чуть не упустили. Ты вообще куда шла? Да, поворотом промахнулась. А целая как здесь оказалась?» «По дороге встретили, как и Эйда», — сказал Дэн. «Решили, что чем больше народу, тем пуще эффект. Хотя сначала хотели выпустить одну Элис». Он фыркнул и ловко увернулся от подзатыльника, отвешенного подругой. «Теперь Дамиан не выкрутится», — довольно произнесла Элис. «Он не только нарушил дважды границу, когда его арестовали за проникновение к тебе, велели убираться в подземный». Но еще и пошел на рецидив, и на этот раз он останется в тюрьме навсегда. Нападение на оборотня карается жестче. Почему-то мне хочется мстительно хихикать. Дэн пребывал в отличном настроении. А зачем я буду отказывать себе в удовольствии? Пойду похихикаю ему в лицо. И ведь пошел. Я постепенно отогревалась в его куртке. Напряжение спадало. В этот раз мне повезло, и я очень надеюсь, что больше такого везения не понадобится. «Спасибо», — улыбнулась я, — что следили. «А что ты делала у Ильаны Абрикосовой?» «Редкостная стерва», — сказал Эйд, будто бы смущаясь вообще говорить. Видать, было неловко. Она освещала наш первый отчетный спектакль. «Делала то, что Дэн называет мстительным хихиканьем», — ответила я. «Потом увидите. Эффект лучше, когда видишь это впервые». «Может, не надо?» — пискнула Элис. Она потихоньку теряла боевой настрой и снова превращалась в мою подругу, веселую и пугливую. «Надо, Элис, надо!» Я только вздохнула. Не верю я, что Медный не знал о планах Дамиана. «Скорее всего, старался не думать об этом». «Хвалил меня и спрашивал, как дела, а сам договаривался с Дамианом обо всём. Он получит по полной программе, сам в собственную яму свалится». Эдвард и магистр закончили общаться со стражей. Что-то подписали и подошли к нам. «Всё, ребята, можно идти домой». Вил, тебе даже не придется выступать на суде». Стража все видела и заверила у двух взрослых уважаемых граждан Леснова. У нас, то есть. «Предлагаю все-таки пойти к нам, пообедать и лечь спать. Длинная ночь выдалась». «Меня родители ждут». Элис не так давно съехала от домашних. «Меня тоже», — кивнул Эйд. «Я вообще вышел за ягодами». В доказательство он потряс свертком с замороженной клюквой. «Тогда, Дэн, пошли, твои привыкшие!» — усмехнулся Сероглазый-старший. Дену того и надо было. Он, похоже, в семье Клея проводил больше времени, чем в собственной. Как и я теперь. Когда мы проводили Элис и Эйда и направились в квартал, где жили Сероглазые, я вспомнила, о чем размышляла до встречи с Дамианом. «Медный мой отец», — сказала я, прежде чем успела подумать, как это лучше сказать. Дэн подавился воздухом, а Сероглазый только мельком глянул на меня. «Его не привлекут к ответственности, Вил. За заговоры нет наказания, а формально медный всего лишь преподаватель, который был знаком с опасным преступником и не очень любил Клея. Слишком мало для срока, так что не волнуйся». «Я не об этом. Жаль, что он ничего не получит. Это низко подставлять собственного ученика. Парня младше его на 20 лет». «Просто, ну, у вас же плохие отношения. Вдруг вы будете против, что мы склеим вместе?» Эдвард рассмеялся и обнял меня одной рукой. «Да плевать я хотел, чья ты дочь. Вот если бы он тебя воспитывал, я бы еще понаблюдал. А так, я предпочитаю верить собственным впечатлениям, Вил, а не таскать за собой кучу ярлыков и вешать их на детей всех, кто мне не нравится». «Медный идиот! И всегда им был! Правильно твоя мать его бросила! Зачем вам это инфантильное нечто в семье?» Я фыркнула. С этой стороны я на ситуацию не смотрела. Мне всегда казалось, что отец сам уехал и не пожелал оставаться с мамой. Теперь же я думаю, что могло быть и наоборот. Вот об этом было думать уже веселее».